Левый и правый. Встал с левой ноги, считая, день не задался. Сделал дело тяп-ляп, значит, левой пяткой. Пошел налево, изменил жене. Получил левые деньги однозначно нечестным путем. В роддоме и сегодня можно услышать «Не корми ребенка левой грудью, левша вырастет». А быть левшой в мире праворукого шовинизма, ох, как непросто. Но Руси к левшам относились настолько подозрительно, что им даже запрещали давать показания в суде. А во времена Инквизиции леворукость считалась ведьмовским признаком и близостью к дьяволу. Многие известные ученые в 19-м да и 20-м столетии считали леворукость чуть ли не признаком дегенератизма. Их отчего-то не останавливал тот факт, что левшами были Леонардо да Винчи и Микеланджело, Александр Македонский и Юлий Цезарь, Карл Великий и Жанна Д'Арк. Левшам нужно было как-то сопротивляться, отвоевывать себе жизненное пространство. И писатель левша Николай Лесков создает свой знаменитый сказ о тульском мастере, который аглицкую стальную блоху подковал. Этого русского гениального самородка Лесков наделяет своим свойством — мастер левша. Другой леворукий писатель Юис Кэрл создаёт удобный для левшей мир сказочное зазеркалье, где всё устроено наперекор здравому смыслу и упоряки нормальному ходу вещей. Левые и правые одно из главных противопоставлений в древних мифологиях. По древним поверьям, за левым плечом у человека находится нечистая сила, а за правым ангел-хранитель. До сих пор у нас с вами, современных цивилизованных людей, на генетическом уровне сохранилась привычка трижды плевать через левое плечо, чтобы не сглазить. В Ветковском музее старообрядческого искусства, о котором я уже упоминала, есть редкая икона Николы Отвратного. Глаза святого скошены в левую от смотрящего на него сторону. Он как бы отводит в сторону от человека, отвращает нечистую силу и всё зло. Слова левые и правые часто можно услышать и в определении политических течений и партий. Но тут начинается такая путаница, что и не разберёшься. В одном я уверена. Даже если вы встали с левой ноги, всё равно всё будет хорошо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.